Глава 3. За время своего урока в 11-м Б я узнала только то, что Олю в классе ненавидели, презирали и унижали. Света снабдила меня подробностями не слишком красивой истории с дезодорантом, к тому же я помнила рассказ Ирины о том, как над несчастной отличницей издевались в столовой. Но мне не верилось в то, что одноклассницы девушки причинили ей какой-то физический вред. Света хоть являлась избалованной и испорченной девицей, на убийцу похожа не была. Да и какой смысл ей был убивать Олю? Ведь таким образом она уничтожила бы свою игрушку, над которой можно бесконечно измываться, демонстрируя своё превосходство. Скорее всего, дочка классной руководительницы самоутверждалась за счёт Оли, по-другому и быть не могло. Есть такие люди, которым доставляет извращённое удовольствие принижать человека, который не слишком уверен в себе, страдает многочисленными комплексами и не может дать отпор. Мне бы очень хотелось привлечь Свету к уголовной ответственности, но девчонка закон не нарушала. Увы, издевательство над одноклассниками в наше время не карается, но я всё же решила пристально наблюдать за высокомерной дочкой классного руководителя. Я приняла у учеников все нормативы, с особым пристрастием допросила освобожденных девиц по всем пунктам рефератов. Как ни странно, девчонки все же удосужились прочитать доклады, точнее, пробежались по напечатанным страницам. В конце занятия я повторила Свете, что жду отпечатанный заново реферат в своем кабинете в 9 утра. Конечно же, девчонка и не подумает собственноручно перепечатывать текст. скорее всего, свалит мое поручение на кого-нибудь другого. Но она хотя бы поняла, что пререкаться и спорить со мной бессмысленно, а это уже маленькая победа. Я вернулась вместе со старшеклассниками в школу, проследила, чтобы ученики переобулись в сменную обувь и отправила их в раздевалки. После занятия я направилась в кабинет директора, якобы для того, чтобы показать журнал 11-го Б и попросить проверить, правильно ли он заполнен. На самом деле я преследовала совсем иную цель. Директора на рабочем месте не было. За столом сидела только секретарша Марина. Она старательно заносила какие-то данные в свой компьютер. Я поздоровалась с молодой женщиной, протянула ей журнал. «Все нормально прошло?» – осведомилась она. Я пожала плечами. «Относительно, но меня предупреждали, что в 11-м Б учатся не слишком дисциплинированные личности. Так что все в порядке». Да, это точно, вздохнула Марина. Вы только не удивляйтесь, эти ребята могут новому учителю попытаться сделать какую-нибудь гадость. Из-за них одна практикантка сбежала год назад. Хотела вести у них биологию, так они её бедную замучили. Ого, воскликнула я. Что же они делали? Ой, да много чего, снова вздохнула секретарша. Кнопки на стуле это цветочки. Я точно всех подробностей не знаю, но последней каплей стал огромный таракан в сумочке несчастной преподавательницы. И где они только его достали? Конечно же, весь класс вызвали к директору, но никто не сознался. Всем досталось, но толку-то. Практикантка ушла с работы, не знаю, стала ли она преподавать в другой школе. Чем же она так им не понравилась, поинтересовалась я. Марина пожала плечами. Может, тем, что молодая была, а может, спрашивала их домашнее задание и ставила оценки по справедливости, кто же знает. Поэтому я вас и предупреждаю. Новые учителя, так сказать, у 11-го Б, проходят курс выживания молодого бойца. Одно радует, что скоро эти оболтусы наконец-то выпустятся, без них поспокойнее будет». «Ну, что в классе полно избалованных и своенравных девиц, я поняла», — кивнула я головой. мальчишки вроде как нормальные у меня с ними проблем не было заводила у девушек света курчакова но мы с ней нашли общий язык если можно так выразиться ой вот только с ней ради всего святого не связывайтесь воскликнула Марина света тот ещё кадр она так жизнь может подпортить мама не горюй понимаете она же всю жизнь ни в чём себе не отказывала Мать ради неё по полу стелится, отец дорогие шмотки до телефона покупает. У неё обеспеченная семья. Потому-то девчонка и чувствует себя безнаказанной, делает всё, что ей вздумается. Не думала, что учителя в школе много получают, протянула я. Света из богатой семьи, тогда почему её муж работает здесь? Да много причин, пожала плечами Марина. Но всё это между нами, ладно. У вас ставка маленькая, потому что физкультура это не основной предмет, и занятость маленькая. А вот классным руководителям зарплату подняли. К тому же, Марина Павловна ведёт русскую литературу, а это дополнительная ставка. Курчакова и не собирается уходить из школы. Её здесь всё устраивает, к тому же Светка учится в её классе. Марина Павловна на короткой ноге с деканами вузов, поэтому её дочь может легко поступить куда угодно. Естественно, Курчакова никогда из школы не уйдёт. И всё-таки свети не помешала бы хорошая взбучка, заметила я. Она мне сама на уроке рассказывала, как над Олей Золотовой издевалась. И в столовой однажды, пардон за мой французский, выплюнула кусок булки прямо ей в тарелку. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Кошмар какой, в ужасе прошептала Марина. Я даже не знала такого. Мне известно, что Светка ведёт себя неподобающим образом, но такого я даже представить не могла. Мне повар по секрету рассказала, пояснила я, когда я на обед приходила. Она всё это видела, но никому ничего не сказала. Я её понимаю, вздохнула секретарша. Если бы она пожаловалась кому-то, Марина Павловна всё бы сделала, чтобы её уволили. А как сама классный руководитель относится к Оле Золотовой, спросила я. Марина пожала плечами. Ну, Оля учится на отлично, да, и у неё врождённая грамотность. Марина Павловна, несмотря на то, что обожает свою дочь, никому оценки не занижает. В этом её прикнуть нельзя. У Оли пятёрки и по русскому языку, и по литературе, и англичанка её очень хвалит. Может, Золотова собирается на факультет иностранных языков поступать или на филологию? Ой, я вам точно не скажу, это надо в ведомостях смотреть. покачала головой секретарь боюсь наврать сами понимаете у нас несколько одиннадцатых классов всех и не упомнишь да кстати вы хотели у меня что-то по поводу журнала спросить да я зашла уточнить правильно ли я проставила результаты проговорила я и ещё спросить хотела куда журнал после урока девать если ваши занятия последние то вы относите его в учительскую это на втором этаже пояснила Марина, а если нет, отдаете старости класса, и он или она несет его на следующий урок. У вас ведь еще занятия должны быть? Ну да, во вторую смену, кивнула я головой, у седьмых классов, вроде занятие без пяти-три начинается. А, у вас еще есть время, кивнула головой секретарь. Ладно, с журналом все в порядке, отнесите его в учительскую и можете идти в свой кабинет. А после уроков? Поинтересовалась я. У меня они закончатся в половине 5. Я же должна отнести ключ от кабинета вам. Да, всё верно, снова кивнула Марина. Я в школе до 6:00 вечера, так что не беспокойтесь, буду на месте. Я поблагодарила женщину за то, что она уделила мне время и вышла из кабинета. Отлично. После своего рабочего дня погуляю где-нибудь поблизости, а потом придумаю предлог, чтобы проникнуть в школу. Хотелось бы мне знать, Вахтёрша здесь сидит до последнего. Скорее всего, она уходит, когда закончится последний урок у учеников, стало быть, в половине восьмого. Ну ничего, что-нибудь придумаю. Учительская представляла собой относительно небольшой рабочий кабинет с массивным столом, на котором было два компьютера. Помимо стола в помещении находились шкаф с бумагами и тумбочка с электрическим чайником и микроволновкой. За столом сидела полноватая женщина лет 45-50 в свободной светло-бежевой блузке и чёрной юбке. Однако за компьютером она не работала, в руках дама держала томик женского романа, который внимательно читала. Рядом с монитором стояли чашка с чаем и блюдце с пирожным. Я поздоровалась, женщина подняла на меня глаза и изумлённо оглядела с головы до пят. Добрый день, ответила она низким голосом. Вы по какому вопросу? Мы с вами пока не знакомы, улыбнулась я. Меня зовут Татьяна, я новый учитель физкультуры. Ваш прежний преподаватель внезапно уволился по какой-то причине. Вот я и устроилась к вам в школу. Очень приятно, проговорила дама. Меня зовут Жанна Николаевна, я преподаватель английского языка. Взаимно, улыбнулась я. Вот принесла журнал 11-го Б. Кстати, вы у них ведете занятия? Ес действительно, я преподаю иностранный у всех классов, кивнула головой Жанна Николаевна. А что такое? Да вот вопрос касательно посещаемости, вздохнула я. У меня одна ученица на занятии не явилась. Хотела уточнить, она у всех учителей прогуливает? Никто не знает, что с ней случилось, и я понятия не имею, что ставить в журнале. Ставьте Н, пожала плечами англичанка. В конце концов, это уже не ваша проблема. Если ученик не явился, не обязательно узнавать причину. Это задача классного руководителя. Кто прогулял-то? Золотова Ольга ответила я. Никто не знает, что с ней. Жанна Николаевна сделала глоток из чашки, потом протянула. Странно. Я думала, что кто-нибудь из компании Курчакова не явился. От них можно ожидать, но Оля не в том положении, чтобы прогуливать. Она ведь медалистка. Правда? Я изобразила изумление. Тогда, может, с ней что-то случилось? На моём занятии в среду она была, пожала плечами Жанна Николаевна. Это я точно помню. Оля одна из всего класса учится по иностранному на одни пятёрки. Я с пятого класса поняла, что у Золотова есть способности к иностранным языкам. Она вроде и поступать намерена на факультет иностранных языков. Может, она физкультуру не любит, предположила я. Вот и прогуляла Нет, на неё это не похоже, заявила преподаватель. Оля обязана ходить на все уроки, иначе медаль ей не светит. Она девочка умная, разумная, прекрасно всё понимает. Наверное, заболела. Ох, как ни к стати, на носовые выпускные экзамены одиннадцатиклассникам сейчас тяжко приходится. Наверное, стоит позвонить её родителям, продолжала изображать я неосведомлённость. Узнать, что с ученицей случилось. Это классный руководитель сделает, сказала Жанна Николаевна. Вы не обязаны звонить никому, это ещё раз повторю, не ваша проблема. Похвально, конечно, что вы так ответственно относитесь к своей работе, но физкультура не главный урок. Ваша задача только зачёты принимать, да оценки ставить, ведомости заполнять. Так что не берите в голову. Хорошо, улыбнулась я. Тогда пойду на свой урок, у меня сейчас седьмые классы. В дверях я неловко оступилась, ухватилась рукой за косяк. Жанна Николаевна продолжала читать, я убедилась, что она потеряла ко мне всякий интерес и понадежнее закрепила жучок с внутренней стороны дверного косяка. Вышла и закрыла за собой дверь. Уроки у седьмых классов прошли примерно так же, как и у одиннадцатого Б, с тем отличием, что учеников было гораздо больше и возрастом они, соответственно, оказались младше. К счастью, на этот раз проблем с дисциплиной у меня не возникло, никто не явился в ультракоротких шортах или с оголённым животом, явного недовольства новым учителем тоже никто из детей не проявлял. Я, как и раньше, проследила за тем, чтобы все переоделись, провела перекличку и отвела подростков на стадион. После сдачи нормативов мы вернулись в школу, и на этом мой первый трудовой день должен был закончиться. Как и велела мне Марина, я отдала журнал старости класса, заперла свой кабинет и спортзал, отнесла ключи секретарю. Та улыбнулась мне, потом проговорила. На сегодня можете быть свободны. Завтра у вас первые два урока физкультуры, это у 10-го В класса. То же самое, нормативы на стадионе. Как у вас, все нормально прошло? Вели себя 7-е классы хорошо? Да, с ними вообще никаких проблем, улыбнулась я. Все замечательно. Ну что, тогда до завтра. Марина показала, что на этом наш разговор окончен. Я пожелала секретарю хорошего вечера и покинула кабинет директора. Но уходить из школы я пока не собиралась. Вначале я хотела где-нибудь погулять поблизости от учебного заведения, а в 6 часов сюда вернуться под каким-либо предлогом. Но мои часы показывали без 5 минут 5, и смысла уходить из школы не было. Если столовая открыта, я спокойно могу посидеть там, закажу себе побольше еды, а потом попытаюсь поговорить с Ириной. Интересно, повара тоже работают допоздна. Если так, мне это только на руку. Я спустилась на первый этаж, мимоходом посмотрела на вахтёршу. Та скучала на своём рабочем месте и по всей видимости дремала. Начался четвёртый урок второй смены, в коридорах стояла тишина, школьники рассредоточились по учебным кабинетам. Меня такое положение вещей полностью устраивало. Лишний раз попадаться на глаза в ахтерша не хотелось. Я тихо прошла к столовой и постучала в запертую дверь. «Кто там?» — донесся до меня уже знакомый голос Ирины. «Это я, Татьяна», — ответила я. «Новый учитель физкультуры. Вы еще работаете?» «Да, сейчас открою». Я услышала возню звук поворачивающегося ключа, и повар открыла мне дверь. выглядела она ещё более уставшей, чем во время моего первого посещения столовой. Вы ведомости принесли? поинтересовалась Ирина. Нет, мне их не давали, покачала я головой. Я так перекусить зашла. У вас так вкусно кормят, что ни с одним кафе не сравнится. Ой, да будет вам, улыбнулась моя собеседница, но комплимент, похоже, пришёлся весьма к статье. Мы же не ресторан, а Но у Анны Семёновны прирождённый талант, только щей уже не осталось, всё съели. Эх, жалко, протянула я. А что-нибудь есть, а то я умираю с голоду. Поди набегали за сегодня, сочувственно проговорила Ирина. Работа учителя физкультуры, она такая, особенно сейчас, когда на стадион постоянно ходить надо. Вот-вот, подтвердила я. Я здесь недавно живу, никаких заведений общественного питания поблизости не знаю. Вот и хотела у вас купить что-нибудь. У вас ещё уроки будут? поинтересовалась женщина. Я отрицательно покачала головой. Нет, на сегодня у меня всё, но я понизила голос. Дома у меня поесть нечего, я не готовила себе, а сейчас так устала, что возиться со стряпнёй неохота. Ничего, я вам не помешаю. Ну что вы, конечно же нет. Заверила меня повар: "Только без ведомости и вам опять придётся самой платить". "Это не страшно", улыбнулась я. "Всё равно так вкусно, как здесь, я никогда в жизни не приготовлю. Всякий труд должен оплачиваться, верно?" "Это да, конечно", вздохнула Ирина. "Ну я же понимаю, зарплата у вас маленькая, а тут ещё и за обед в школе платить. Накладно выходит". Ничего, ничего, снова повторила я. Покупать продукты дороже, так что не переживайте. Ну, тогда садитесь за столик, я сейчас на раздачу пойду, проговорила женщина. У нас вроде картошка есть и котлеты, то, что надо, воскликнула я. Обожаю картошку с котлетами. Вот и правильно, похвалила она. А то сейчас многие на всяких диетах сидят, ерундой голову забивают. Вот в моё время такого не было. Все работали, учились, до да нормальную еду еле. А в наши дни людям, по-моему, просто нечем заняться, и они придумывают себе разные глупости. Полностью с вами согласна, улыбнулась я. Так что я куплю у вас картошку, аппетит у меня хороший, а сейчас и вовсе слона бы съела. Ирина поспешила за стойку, я кинула сумку на стул возле столика у окна, где и сидела во время своего обеда. Анна Семёновна, как всегда, что-то готовила. По запаху я предположила, что будет выпечка. Я подошла к пункту раздачи, и Ирина поставила передо мной тарелку с целой горой ароматно пахнущей картошки. — Если у вас есть время, можете подождать. Анна Семеновна как раз пирожки готовит, — проговорила Ирина. — Горяченькие, румяные. Таких нигде не купите. — О, я просто обожаю пирожки, — заверила я женщину. — Обязательно дождусь. Устрою себе сегодня праздник с желудка. «Приятного аппетита!» — улыбнулась Ирина. Я прошла к себе за столик и принялась неторопливо поглощать свой ужин. Задержаться в столовой мне удалось, а вот завести с Ириной диалог, увы, не получилось. Женщина помогала Анне Семеновне с выпечкой, поэтому мне пришлось в одиночестве ковырять картошку вилкой, стараясь растянуть свой ужин подольше. Хотя так медленно есть я не привыкла, к тому же я не врала слова охотливой поварихе. Я и в самом деле была голодна, несмотря на плотный обед. Может, все дело в том, что еда в столовой оказалась невероятно вкусной? Когда я доела свою котлету и понесла тарелку к мойке, Ирина предложила мне добавки, и я с радостью согласилась. Стоит ли говорить, что к концу своей трапезы, к которой добавилось еще целых три пирожка, я чувствовала себя невероятно объевшейся, и меня даже стало немного клонить ко сну. Я вовремя вспомнила про свои два пакетика чёрного кофе, попросила у Ирины кипяток и заварила сразу обе порции растворимого Nescafe без сахара. Горький, немного противный вкус кофе всё же взбодрил меня, и я подумала, что это, конечно, не натуральный кофе, сваренный в турке, но всё же весьма неплохой напиток. По крайней мере, спать так сильно уже не хотелось, да и время мне потянуть удалось. Часы моего мобильника показывали уже 15 минут седьмого. Марина говорила, что её рабочий день заканчивается в 6, но я всё же выждала ещё 15 минут. Мало ли что могло задержать секретаршу в школе. Вдруг какая-то срочная отчётность или кипа документов, из-за которых Марина не ушла домой в положенное время. Я выходила из столовой как раз во время звонка, извещавшего об окончании пятого урока. Наверняка сейчас в столовую повалят оголодавшие школьники, которым предстоит ещё последнее занятие. Поэтому я неторопливо вышла в коридор и поднялась на третий этаж по второй лестнице, располагавшейся прямо напротив столовой. Соблюдая осторожность, я приблизилась к кабинету директора. Дверь была заперта, на третьем этаже никого не было. Я прислушалась. Мне показалось, что кабинет пуст, но я всё же приложила ухо к двери, И несколько минут простояла, не двигаясь. Хорошо, что в школе не было видеокамер на этажах. Оно и понятно, учебное заведение себе этого позволить не могло. Это в лицеях, гимназиях и частных студиях имеется дорогое оборудование. Школа в Ферзенском районе явно не являлась элитной. С другой стороны, если бы здесь всё же присутствовали видеокамеры, можно было бы просмотреть записи, вдруг я обнаружила бы что-нибудь интересное. Но в моём случае надеяться можно было только на прослушку. Выждав какое-то время, я постучала в дверь кабинета директора. Ответом мне послужила тишина. Я ещё раз огляделась по сторонам, потом достала из сумочки набор миниатюрных отмычек и бесшумно открыла замок. Прошмыгнула в помещение, там было темно, стало быть, Марина уже ушла. Закрыла за собой дверь и снова прислушалась. включать свет не рискнула. Я прекрасно помнила, куда я установила жучок, поэтому первым делом сняла прослушку и взамен поставила новую. Тихо подошла к рабочему столу директора и включила компьютер, вставила в разъём свою флешку. Правда, рано я радовалась, машина затребовала ввести пароль. Подбирать его не было времени, да и зачем? Я вытащила свой мобильник и подключила его к компьютеру. На моём телефоне была установлена программа, позволяющая мне найти пароль к любому устройству. Скорее на экране моего телефона высветилось нужное слово, набор латинских букв и цифр. Я ввела пароль в диалоговое окно, высветилась табличка: "Пароль введён". После этого я скопировала все документы с рабочего стола и дисков на свою флешку. Пока происходила данная операция, я проделала ту же процедуру с компьютером Марины, подобрала пароль На другую флешку переписала содержимое всех папок и документов. Дома разберусь, что мне нужно, а что нет. Пока происходило копирование документов, я внимательно осмотрела директорский кабинет. Свет по-прежнему не включала, воспользовалась своим карманным фонариком, который всегда ношу с собой, равно как и свой шпионский набор отмычек и жучков. Ничего, кроме рабочих папок и документов, я не обнаружила. Сплошные отчёты и ведомости. Я быстро просмотрела все бумаги, потом аккуратно сложила их на место, чтобы никто не догадался о том, что в кабинет директора проникал посторонний человек. Скопировались данные с компьютеров, я вытащила свои флешки из разъёмов и выключила машины. Внимательно осмотрела кабинет, не оставила ли я следов. Было бы глупо попасться из-за какой-нибудь случайной оплошности. Но всё выглядело точно так же, как и до моего вторжения, поэтому я тихо подошла к двери. и снова прислушалась. Никаких шагов или голосов снаружи не доносилось, поэтому я бесшумно открыла дверь и выскользнула из кабинета. На моё счастье, третий этаж по-прежнему был пуст. Я ещё раз проверила, закрыла ли за собой дверь, потом спустилась по той же самой лестнице, по которой и поднималась наверх. Если вахтёрша спросит меня, что я так долго делала в школе, Я могу с полным правом сослаться на свой незапланированный ужин в столовой. Да и повара это подтвердят, так что можно было со спокойной совестью покидать школу. Однако вахтёрша, как ни странно, не сказала мне ни слова. Просто открыла проход, я попрощалась с ней и направилась к двери. Она мне даже не ответила, видимо, решила, что не стоит лишний раз напрягаться и что-либо говорить. Я посчитала, что на сегодня моя работа в школе номер 102 закончена. и направилась к своей машине. Дома я первым делом включила свой ноутбук и занялась изучением информации, добытой из кабинета директора. Просмотр всех документов занял уйму времени, и только спустя полтора часа я наконец-то нашла список всех учителей с их адресами и контактными телефонами. Я аккуратно переписала все фамилии и данные в свой блокнот, намереваясь завтра заняться проверкой преподавателей. В первую очередь меня интересовал бывший учитель физкультуры Анатолий Михайлович Ширяев, который по неизвестной мне причине так спешно покинул школу. Интересно, что за болезнью у него приключилась? Жаль, что сегодня ехать куда-либо уже поздно, часы показывали 9:00 вечера, а пока я доберусь до улицы Северной, где проживает Анатолий Михайлович, и вовсе будет часов 10:00, а то и больше. Всё-таки надо соблюдать приличие. Да и что я скажу о цели своего визита? Представляться частным детективом не хотелось, тогда я раскрою свои карты. Нет, пока я учитель физкультуры Татьяна Александровна, и до тех пор, пока не выясню тайну исчезновения Оли Золотовой, говорить о своей настоящей профессии никому не собираюсь. Я достала распечатку со своим расписанием, посмотрела, когда у меня завтра уроки. В 8:00 утра два урока физкультуры было у девятиклассников, два класса, потом сразу же третьим и четвёртым урокам у меня занимался восьмой А. Во вторую смену ни у кого уроков физкультуры не было. Это мне показалось странным. Я пробежалась глазами по всей неделе, посчитала количество занятий физкультурой у средних классов. В принципе, всё совпадало. Самым напряжённым рабочим днём у учителя физкультуры была суббота. В этот день приходилось вести целых 8 занятий у первой и второй смены. Очевидно, составители школьного расписания решили, что в шестой день лучше ставить предметы попроще. Вот и решили занять детей физической культурой. В принципе, с этим я была согласна, но преподавателю при таком расписании приходилось нелегко. У младших классов я уроки не вела. Ученики с первого по третий класс занимались оздоровительной гимнастикой, которую вела преподаватель ритмики. Уроки танцев в 102-й школе также присутствовали, но только для малышей. Интересно, а педагог по гимнастике общалась с прежним учителем физкультуры? Пока я не видела ее. Сомневаюсь, что преподавателем танцев был мужчина, но надеялась завтра пообщаться с этой дамой. Утром я встала в шесть. Не спеша позавтракала двумя чашками крепкого эспрессо из турки в прикуску с сигаретами. Ничего не могу с собой поделать. Мне редко удаётся заставить себя нормально поесть утром. Знаю, что люди, ведущие здоровый образ жизни, не представляют своего дня без овсянки на завтрак, но я предпочитаю вообще дома не готовить. Исключение составляет процесс приготовления кофе, без которого мой мозг отказывается нормально функционировать. «Хорошо, что в школьной столовой я могу купить вкусный и сытный обед за копеечную цену, так что нет необходимости ездить по Ферзенскому району города в поисках приличного кафе или ресторана». Я быстро собралась, вышла на улицу в начале восьмого и уже без пятнадцати восемь была в школе. Дежурила та же самая вахтерша, что и вчера. Я протянула ей паспорт, она записала меня в журнал, дала поставить свой автограф и только потом пропустила через турникет. В вестибюле полно было детей с самого разного возраста. Ученики начальной школы переобувались в сменную обувь при помощи родителей, ребята постарше шумной толпой бежали по направлению к лестнице, старшеклассницы неторопливо поправляли макияж и чинно шествовали на первый урок. Я поднялась сперва в кабинет директора, где уже сидели за своими столами Ольга Владимировна и Марина. Я поздоровалась, секретарша после взаимного приветствия проговорила. Татьяна Александровна, возьмите ваш пропуск. Я отдала ведомости в столовую, учителям полагается бесплатный обед. Если вы работаете по каким-то дням до 7 вечера, а это в субботу и в пятницу, то в 16 часов или позже, в зависимости от вашего расписания, можете прийти на ужин. Он тоже будет бесплатный. В остальные дни за дополнительный паёк придётся платить. Вы уже были в столовой? Да, вчера, улыбнулась я. Ваши повара чудесно готовят. Хорошо. Рада, что вы остались довольны, кивнула Марина. Теперь по поводу пропуска. На работу вы приносите его с собой, прикладываете карту к турникету и проходите. Аналогичным образом выходите. Пропуск всегда держите при себе, а в случае его потери вам придётся заплатить за его восстановление. Так мы делаем пропуска учителям из бюджета школы. По поводу журналов и ключей я вам вчера говорила. Так, что ещё? Ну, по поводу итоговых оценок и ведомости мы поговорим с вами позже. Про испытательный срок тоже, наверное, всё понятно. Вы же работали в школе. Насколько я знаю, испытательный срок 3 месяца, уточнила я. Марина кивнула. Официально да. Но обычно хватает и месяца, чтобы и педагог понял, устраивает ли его работа, и мы присмотрелись к новому учителю. Сегодня у вас первым уроком занятие, верно? Обед вам предоставят бесплатно. Если ваши уроки закончатся до официального обеденного перерыва, вы можете прийти в столовую раньше. Повара Ирина Григорьевна и Анна Семёновна в курсе, вас бесплатно накормят. У вас есть какие-нибудь вопросы? Нет, покачала я головой, с удовлетворением отметив про себя, что о моём вчерашнем вечернем вторжении в кабинет ни директор, ни секретарь не догадались. Мне выдали ключи от кабинета и спортзала, и я отправилась в учительскую за школьными журналами 9-х «Б» и «В». Мой рабочий день проходил без эксцессов. Сперва я провела построение учеников в спортзале, потом была перекличка, а после мы дружно отправились на стадион. Сегодня мне уже показалась скучная работа учителя, и за дня в день одно и то же – навести порядок, Девятые классы напоминали мне дикое стадо неведомых животных, а не учеников старшей школы. Потом разминка, сдача школьниками нормативов, запись результатов, возвращение в школу и далее все то же самое. Прямо не работа, а вечный день сурка. Иначе и не скажешь. Урок у восьмого А отличался лишь тем, что учеников в классе было меньше. Я снова сходила на стадион, приняла нормативы и вернулась с восьмиклассниками в школу. Часы показывали без 20 минут 12, мне жутко хотелось есть, но я всё же отправилась сперва в учительскую, чтобы сдать журнал. Очень надеялась на то, что застану там кого-нибудь из педагогов Оли. Вчера мне с этим не слишком везло. И не ошиблась. На сей раз в учительской сидели две женщины, одна из них была уже знакомая мне англичанка Жанна Николаевна. А другой неизвестная особа лет 38-40, со строгой причёской и в очках с чёрной роговой оправой. Одета дама была в тёмно-синий пиджак и юбку-карандаш. Как я поняла своим внешним видом, она пыталась продемонстрировать суровость и таким образом завоевать авторитет. Уверена, если бы эта женщина распустила волосы и не зачёсывала их назад, сняла бы старящие её очки и надела другую одежду, она запросто могла бы стать настоящей красавицей. Внимательный наблюдатель сразу понял бы, что внешнее впечатление обманчиво, на самом деле мадам гораздо моложе. Я прикинула, что скорее всего, незнакомке лет 30, может 32 года. О одевается она так, чтобы легче было наводить порядок в шумных классах школьников Дикорей. Я поздоровалась с преподавательницами, представилась незнакомому мне педагогу. Я новый учитель физкультуры Татьяна Александровна. Очень приятно. Ольга Васильевна преподаю физику. Со мной вы вчера уже общались. Заметила Жанна Николаевна Я вспомнила, что Мария Васильевна называла имя и отчество учительницы физики и тут же попыталась наладить с преподавателями диалог. «Второй день в школе», — улыбнулась я. «А вы, наверное, давно работаете тут?» «Все в мире относительно», — заметила Ольга Васильевна. «Эх, какая умница! Сейчас будет мне про теорию относительности лекцию читать». «Да, дамочка вошла в роль, надо сказать». Это верно, отозвалась я. Я раньше в Москве преподавала. Там, конечно, школы очень отличаются от Тарасовских. В Москве, слегка приподняла бровь Ольга Васильевна. А что же вы, милая, из столицы-то уехали? Там и зарплата побольше, и город крупнее. Все в Москву рвутся, а вы наоборот. Увы, так сложилась моя жизнь, трагично вздохнула я. Понимаете, мама старенькая у меня здесь в Тарасеве живёт. Она одна, кроме меня никого нет. Вот и пришлось вернуться в Тарасов. Без меня ей никак. А, вот как, сухо кивнула головой учитель физики. Что ж, тогда успехов вам на трудовом поприще. Сложно, конечно, вам придётся, новенькие учителя всегда вызывают у учеников недоверие, но думаю, если у вас есть педагогический талант и опыт, вы справитесь. А вы как, долго привыкали? Я постаралась придать голосу искренний интерес. Ученики в школе уж очень шумные. Полурока дисциплину приходится наводить. Это у меня одно и так. Смотря какие классы, — пожала плечами Ольга Васильевна, — с одними построже надо, с другими помягче. Тут индивидуальный подход нужен к каждому ребенку. — Да, мне говорили, — кивнула я головой. Секретарь директора Марина рассказывала, что в 11-м Б, к примеру, учатся трудные дети. За ними глаз да глаз нужен. Правду вам, Марина Юрьевна, сказала. Ольга Васильевна сделала акцент на официальном обращении к секретарю. Одиннадцатый Б очень распущенный класс. Из всех учится один человек. Да, это Оля Золотова, верно? Ухватилась я за нужную нить разговора. Мне Марина Юрьевна я выделила отчество интонацией. Видела к ней быть полояльней, так как физкультуру Оля не любит, у неё с этим проблемы. «Но вчера на мой урок она не пришла, я Н поставила. Хотя Оля на медаль идет, нельзя ей прогуливать». «У вас она тоже на уроке не была?» — уже живее поинтересовалась Ольга Васильевна. «Странно, сегодня у 11-го Б физика. Спрашиваю, где Золотова?» «Все молчат, никто не знает. И классный руководитель тоже не понимает, почему медалистка школу прогуливает. Мне сказали, что она и в пятницу с субботой тоже не была». «Неужели заболела чем-то серьезным? А вы у классной 11-го Б интересовались?» — спросила я. Физичка кивнула. «Да, ведь физика у старшеклассников один из основных предметов. И знаете, что я узнала? Мама Золотовой сама не знает, где дочь. Это ж надо!» «Хотя в Тарасове сейчас постоянно люди пропадают. Вдруг и правда с девочкой что-то случилось?» Не похоже на Олю, чтобы она просто так из дома сбежала, не в её это стиль. Я знаю, что семья у Золотовой не полная, отца у девочки нет, живут небогато, поступить в университет Оля сможет только сама, при помощи своего ума и способностей. Очень странная история. Так надо же в полицию обратиться, округлила глаза Жанна Николаевна. Мне Татьяна Александровна вчера говорила, что Оли на физкультуре не было, но я не знала, что она и другие уроки не посещала. Правда, куда смотрит её мать? Тревогу бить надо. Вот что. Или в больницу до морга обзванивать, вздохнула Ольга Васильевна. Сейчас она перестала пытаться выглядеть строго и неприступной снежной королевой, даже лицо её стало, если так можно выразиться, человечнее. У меня-то своих детей нет, но я представляю, в каком состоянии сейчас мать девочки. «А другие ученики, они не пропадали?» — спросила я. Жанна Николаевна пожала плечами. «Да как вам сказать? Конечно, прогуливают все, особенно в 11-м Б. Точнее, сейчас они вроде как ходят на уроки, но годом раньше постоянно то всем классом с урока сбегали, то так кто-нибудь не приходил». Да во всех классах учиться не любят, домашние задания не делают. Стараются, наверное, только младшие классы, потому что их родители контролируют, да лишь некоторые товарищи из учеников постарше. То есть раньше подобного не было, заключила я. Обе мои собеседницы неопределённо пожали плечами. Прозвенел звонок, прервавший наш разговор. Ольга Васильевна заявила, что ей пора на урок, с неторопливым спокойствием пожелала нам удачного дня и вышла из кабинета. Жанна Николаевна допила свой чай, похоже, она постоянно пила чай в учительской, взглянула на часы мобильного телефона, коротко бросила. «А, у меня ведь тоже сейчас урок. То ли девятый А, то ли девятый В. Не учи». «Вы не боитесь опоздать?» Удивилась я, вспомнив слова Марины о том, что мне надо быть в кабинете до начала моего занятия. Жанна Николаевна снисходительно посмотрела на меня и с усмешкой произнесла: "Учитель не опаздывает, учитель задерживается по уважительной причине, а опаздывать нельзя ученикам". "Ну да ладно, всего вам хорошего, Татьяна Александровна". И с этими словами она так же степенно, как и её коллега несколькими минутами ранее, покинула учительскую. Я некоторое время посидела в кабинете, надеясь, что кто-нибудь из учителей сюда пожалует. Однако все преподаватели, очевидно, вели свои уроки. Я почувствовала, как от голода мой желудок начинает издавать не слишком приличное урчание, поэтому отправилась в столовую на свой законный бесплатный обед. Хотя я бы с большим удовольствием заплатила за еду. Не привыкла я вот так питаться бесплатно, тем более зная, что моя работа в школе дело временное. Совсем скоро, надеюсь, я смогу уволиться из учебного заведения. В столовой, как и вчера во время моего визита, было пусто. Ни учеников, ни преподавателей не было. Ирина дружелюбно поздоровалась со мной и радостно объявила: "Нам как раз сегодня принесли ведомости. Теперь вы можете, как и другие учителя, питаться бесплатно". Правда, два раза это только по пятницам и субботам, когда вы работаете до вечера. Да, мне Марина Юрьевна тоже сказала, улыбнулась я. Ну я готова и заплатить за обед. Я считаю, что раз еда мне нравится, то не слишком вежливо пользоваться льготами. В конце концов, я представляю, какой это адский труд работать на кухне 6 дней в неделю. Вы ведь постоянно с Анной Семёновной в школе, или у вас есть сменщики? Нет, что вы? Мы вдвоём, больше поваров нет. Но вы не стесняйтесь, у нас все учителя бесплатно питаются. Никому и в голову не приходит платить за еду. Учитывая невысокую зарплату в школе, вы имеете на это полное право. Ну, как скажете, вздохнула я. Можно сейчас пообедать? Конечно, конечно, воскликнула Ирина. Мы знаем, что учитель физкультуры может обедать не в положенное время. Потому что вы физически не можете попасть на обед, если у вас шестой и седьмой уроки. Так что проходите. Сегодня на первое рассольник, а на второе гречка с подливкой и курицей. И почему старшеклассницы так нос в воротят от столовской еды? Удивилась я. Насколько мне известно, и супы, и гречка считаются диетическими продуктами. Ой, да этим девицам только бы повод был на кого-нибудь наорать, махнула рукой повар. Мы с Анной Семёновной к этому привыкли, даже внимания не обращаем, за исключением вопиющих случаев. Как тот, что с Олей Золотовой. Я обрадовалась, что Ирина сама заговорила на интересующую меня тему. И часто вы такое замечаете. Ой, только это между нами, ладно, понизила голос женщина. Скажу вам честно, мне очень жалко Олю. По-моему, не над кем в школе так не издеваются, как над ней. Но случай с булкой в супе это, конечно, из ряда вон выходящий. Раньше над девочкой постоянно смеялись, передразнивали, как она ест, обзывали бедный ребёнок. А вы знаете, что Оля пропала, спросила я. Ирина округлила глаза. Как пропала? Вы что такое говорите? Она не приходит на уроки в школу, пояснила я. И вы, наверное, замечаете, что её нет в столовой, верно? Девочка не появляется с той пятницы, так мне сказала учитель по физике Ольга Васильевна. Может, она заболела, предположила Ирина. Я-то думала, что Оля в столовой не обедает, потому что не хочет слышать лишний раз насмешки. Мало кому понравится, когда во время еды над ним смеются и потешаются. Мне бы вообще кусок в горло не лез. Дома у Оли тоже нет, продолжала я. Удивительно, что вам об этом неизвестно. Да и вообще, Почему-то мало кого из учителей волнует отсутствие медалистки. Я-то думала, что если произошло такое, все на ушах должны стоять, а получается, что об исчезновении Оли, знаем я, да Ольга Васильевна. Вот ведь курчакова гадина, воскликнула Ирина. Ой, э, -э то есть я этого не говорила, случайно вырвалось, не берите в голову. Успокойтесь, я ничего не скажу. — заверила я повара. — Курчакова — это ведь классный руководитель 11-го Б, верно? Вы думаете, она как-то замешана в исчезновении Оли? — Нет, нет, ничего такого я не думаю, — оправдывалась женщина. — Марина Павловна замечательный педагог. Она отлично знает свой предмет. — Ирина, поверьте мне, пожалуйста, — медленно проговорила я. — Я ни в коем случае не собираюсь ничего никому говорить. Портить отношения с Курчаковой я тоже не хочу. Мне совсем не нужно, чтобы меня уволили. Просто мне интересно, что могло произойти с Олей. Вот и всё. Ни одна живая душа не узнает о нашем с вами разговоре. Я вам это обещаю. Но если Марина Павловна имеет какое-то отношение к пропаже ученицы, неужели вы думаете, что об этом рано или поздно не станет известно? Я уверена, что мама Оли уже обратилась в полицию, поэтому если вы что-то знаете, лучше расскажите мне, и мы вместе подумаем, что с этим делать. Вы правда меня не выдадите, прошептала Ирина. Я клятвенно заверила её, что буду молчать. По поводу исчезновения Оли я ничего не знаю, тихо произнесла Повар. Просто понимаю, что классный руководитель 11-го Б всеми силами пытается скрыть это происшествие, ведь иначе ее репутация будет под угрозой. А она очень дорожит своим местом. Деньги же ей платят хорошее, в отличие от других преподавателей. А что, вы думаете, на самом деле мама Оли заявит в полицию? Тогда ведь полицейские в школу придут, будут всех допрашивать? «Вот именно», — кивнула головой я. А если умолчать о чём-то, то это будет считаться соучастием или покрыванием преступника, и за это срок грозит. Когда я в Москве работала, у нас тоже похожий случай был, ребёнок пропал. Родители в полицию заявили, всех учителей допрашивали, поэтому я знаю, о чём говорю и могу помочь советом. Да я-то ничего не знаю, проговорила Ирина. То, что я сказала, понятно. Марина Павловна не хочет подвергать свою карьеру риску, вот и все. А ребенка-то нашли? В Москве, уточнила я. Повар кивнула. Да, нашли. Ничего криминального. Мальчишка пошел на концерт рок-группы с товарищем, потом заявился к нему домой, и парни решили прогулять в школу. Родителей товарища дома не было, они куда-то уехали, вот ребята и устроили себе каникулы. Ой, хорошо, что все обошлось. — воскликнула Ирина. — Вот бы и Оля так же нашлась. Только она вряд ли школу прогуливает. Не такая она. Вот — Вот-вот, — подтвердила я. — Это и настораживает. А сами понимаете, я как учитель не могу спокойно относиться к тому, что мои ученики пропадают. Может, я не в свое дело лезу. Все-таки физкультура не основной предмет. Но я привыкла, что учитель несет ответственность за каждого ребенка. Хотя, возможно, это только в Москве, преподаватели так к работе относятся. Ой, побольше бы таких учителей, как вы, с жаром проговорила моя собеседница. Знаете, я вот тоже за детей переживаю. Хоть я только повар, но всё равно, знаете, как мне Оля нравится. Если бы все ученики такие были, а её одноклассниц я терпеть не могу. Что они себе позволяют? В наше время все дети нормальными были, не пытались никого обижать. Я вот помню, Что в классе, где я училась, я тоже полненькой была. Но меня не дразнили, нормально относились, у меня и подружки были. И знаете, я вот ни капли не переживала, что я не худенькая. И в мыслях не было на диету какую-то садиться. Спокойно с подругами и на каток ходила, и на лыжах мы катались, после школы гуляли. Сейчас бы такое время было. А то посмотришь на современных детей и ужас берёт. Я хоть и не в советское время росла, Но мне тоже повезло. Тогда ругали молодёжь, вроде как в советские годы все проще были и всё в таком духе, но то, что сейчас творится, ни в какие рамки не лезет. Дети только о новых смартфонах и планшетах мечтают, уроки прогуливают, да по клубам ходят. В наше время, конечно, и дискотеки были, куда же без них, и курили девчонки, но всё равно мы как-то дружнее были и старались учиться, а сейчас никому ничего не нужно. Ну, во все времена принято молодёжь ругать, пожалуй, и плечами. Не знаю, что будет в следующем поколении. Да сдаётся мне, ещё хуже всё станет, пессимистично заметила Ирина. Ладно, я вас совсем заболтала, вы, наверное, голодны. Проходите к стойке, сейчас я вам суп налью. Рассольник оказался не хуже, чем вчерашние щи, гречка с курицей тоже не разочаровали. Как водится, к компоту Ирина щедро выдала мне несколько сладких булочек. Да, с такими темпами даже всегда стройненькая Таня Иванова может озаботиться проблемой лишних килограммов. Хотя с моей работой, думаю, мне данная проблема не грозит. Поэтому я без зазрения совести уничтожила абсолютно все, что было на моей тарелке, и, допивая компот, стала обдумывать план своих дальнейших действий. Итак, я собиралась наведаться к внезапно заболевшему преподавателю физкультуры, чтобы узнать, какой недуг его постиг в столь неподходящее время. И ещё неплохо было бы допросить репетиторов Оли. У меня имеются координаты преподавателей, поэтому дел у меня сегодня навалом. Я уже собиралась отнести ключи от спортзала в кабинет директора, как вдруг ожил мой мобильный. Я посмотрела на дисплей. Звонили с неизвестного номера. «Слушаю», — проговорила я в трубку. «Татьяна Александровна, вас беспокоит Марина, секретарь школы», — проговорили в трубку. «Вы уже ушли домой?» «Нет, я в столовой», — ответила я. Собиралась еще отнести ключи от кабинета и спортивного зала. «Ага, хорошо. Тогда поднимитесь, пожалуйста, на третий этаж в кабинет директора. С вами хотят поговорить сотрудники полиции». «О, ничего себе!» — подумала я про себя. «Ага». Значит, Олю уже разыскивают. И я быстро поднялась на третий этаж в кабинет директора. Двое молодых полицейских в форме внимательно посмотрели на меня, потом потребовали мой паспорт. Директриса и секретарь выглядели обеспокоенными и даже напуганными. Мне задали дежурные вопросы, почему я приехала из Москвы, знаю ли я Ольгу Золотову и всё в таком духе. Я спокойно ответила на вопросы, добавила, что ученица не явилась на мой урок. сказала, что я тоже не знаю, где она и что с ней. Отпустили меня быстро. Выйдя из школы, я поспешила к своей машине, чтобы доехать до улицы Северной, где, согласно данным с компьютера директора, проживал Ширяев Анатолий Михайлович. Мне не терпелось допросить учителя физкультуры, поэтому я как можно скорее поехала по нужному мне адресу. Ширяев проживал в обычном девятиэтажном доме в квартире номер 16. Я позвонила в домофон, но трубку долго не брали. Наконец, тихий женский голос спросил: "Кто это?" Я представилась коллегой Анатолия Михайловича, но имени не назвала. "А вы разве не знаете?" спросила меня женщина. По голосу я поняла, что она недавно плакала. "Он в больнице, в тяжёлом состоянии". "Но я хотела навестить Анатолия Михайловича!" воскликнула я. "Проходите." хотя я гостей не ждала и дверь мне открыли я вошла в подъезд и вызвала лифт